Панин Андрей Валерьевич Доцент кафедры геоморфологии и палеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидат географических наук. Ученый-секретарь Ассоциации геоморфологов России. Область научных интересов. геоморфология и палеография четвертичного периода. История речных долин. геоморфеология, Реконструкция природной среды в местах проживания древнего человека. Вопросы время исчисления. Автор трех монографий и более 70 статей. Наша сегодняшняя лекция посвящена вопросу, который широко обсуждался у нас в обществе в связи с тем, что в России, как вы знаете, в последние два года шла-шла и в конце концов произошла реформа системы исчисления времени. Но она произошла, но до сих пор не утекают сомнения, хорошо ли она прошла, правильно ли всё сделали. И... Вот об этом и будет наша лекция. Мы попытаемся, ну, как принято в науке, убрать собственные отношения и попытаемся взглянуть объективно на эту проблему, ответив, вот, на, попытаемся ответить на такой вопрос. Как правильно установить стрелки часов? Есть ли какое-то универсальное положение, которое бы устроило всех и каждого? Если оно есть, то как его найти? Если нет, то когда, тогда... Как же всё-таки быть с часами? Ну и сначала немного истории. Большую часть цивилизации человечества жило по солнечному времени. Там были тоже разные эксперименты. Вот, например, в античном Риме светлое время суток делилось на 12 часов. Но... Как вы знаете, в наших широтах день меняется в течение года, зимой он короче, летом он длиннее, так вот время были неравные часы, и в день зимнего солнцестояния час длился 44 минуты нынешних, а в день летнего солнцестояния 75 минут, значит почти в два раза менялось, растягивали они таким образом часы. А потом... С уходом от античности эта система исчезла, она была, конечно, неудобной, и стали делить, скажем так, циферблат на равные промежутки времени. То есть, солнечное время устраивало какое общество, которое жило без строгого хронометража? Значит, люди не смотрели по минуту на часы, как это делаем мы с вами. Это общество, в котором активность подчинялась сезонной цикличности. Но... С началом промышленной революции, с XVII века, и потом XVIII-XIX век, мир стал интегрироваться, и прежде всего в связи с развитием железнодорожного транспорта появилась необходимость установить более-менее формализованные часовые зоны. В разных государствах в Британии, в Канаде, в Соединенных Штатах были установлены свои национальные часовые зоны, которые прежде всего ориентировались на железные дороги, потом к ним присоединялись города. Вот в этой связи можно вспомнить фамилию Чарльза Дауда, канадского инженера путей и сообщения, который сначала предложил деление Канады и Соединенных Штатов на несколько часовых зон, которые отсчитывались от меридиана Вашингтона. А потом в 1883 году он эту систему доработал, и она стала отчитываться от гринвического меридиана. И не случайно поэтому, что в том же 1883 году фактически весь мир принял общую мировую систему часовых поясов, предложил её другой инженер, Железнодорожник Стэнфурт Флеминг, которого обычно называют автором системы современных международных часовых поясов. Хотя роль предыдущего, так сказать, нашего упомянутого товарища Чарльза Дауда была, с моей точки зрения, в этом гораздо больше. Произошла конференция в Вашингтоне, где был принят гриннический меридиан в качестве начального. Ну и напомню вам: принцип деления мира на часовые, на, на часовые пояса. Часовые пояса. Их всего 24, поскольку окружность Земли 360 градусов, каждый пояс имеет ширину 15 градусов. А вот так они ровненько э, вокруг своего центрального меридиана, э, начиная с нулевого меридиана, и располагаются. Но дальше понятно, что э, там, где никто не живёт, можно ровно по меридианам провести. А там, где э, живут люди, то есть на территории... На заселенной части суши, скажем так, эти часовые пояса трансформировались в национальные часовые зоны, которые следовали между государственным, административным границам. И вот перед вами на экране карта, современная карта часовых зон, карта, скажем так, на конец 2011 года. Ну, на 2012 год она тоже будет верна. Почему я указываю год? Потому что не только в России что-то меняется, в принципе, это... Процесс изменения часовых зон национальных, он происходит повсеместно в мире. Значит, как только ввели эту систему, сразу оказалось, что она не очень хорошо. И буквально через... Четверть века была введена, ну, по, по крайней мере, э э э еще на самом деле раньше, вот здесь на экране увидеть фамилию одного из отцов-основателей Соединенных Штатов, Бенджамин Франклин э э говорил: э э любил поминать старую английскую поговорку, что если рано ложиться и рано вставать, будешь здоровым, богатым и умным. А и он в 1784 году, будучи посланником значит, Штатов в Париже, э написал памфлет о том, что парижане утром долго спят, когда солнце уже высоко, зато вечером, когда уже темно, жгут свечи, и вот сколько бы они могли сэкономить, если бы они раньше вставали. Он не предлагал сдвигать время, он предлагал сдвинуть режим жизни людей. А вот время впервые предложил сдвинуть новозеландский энтомолог по профессии и почтовый служитель, служащий, ну так тогда можно было... И тем и другим заниматься, Джон Хадсон. Вот он в 90-е годы 19 века, собственно, изложил идею, что надо летом переходить на час, а то и на два вперед, а потом зимой возвращаться назад. Эту идею подхватил независимо ан англичанин Вильям Уиллетт. И он в 1907 году написал брошюру, а в 1908 году с его подачи в английский парламент был внесен первый биль о переходе на э, сезонное время. И вот английский э, ошибочно в СМИ эту дату э, тиражируют как дату, когда впервые было введено э, лет, летнее время в мире. И Англия как страна, которая впервые это сделала. Это неправильно. Английский парламент э, сомневался, Вилет э, уже в 1915 году успел скончаться, а в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, неожиданно на летнее время 30 апреля перешла Германия. После этого английскому парламенту, который до этого 7 лет сомневался, хватило три недели, чтобы э -э, вдруг ощутить всю прелесть этого предложения и тоже перейти на летнее время. И вот таким образом, <coughs> после... Первой мировой войны. Там, там несколько государств сразу перешли России в следующем году, в 2017 году и Соединенные Штаты. По окончании Первой мировой войны многие страны, большинство вернулись назад, Великобритания осталась. Потом во время Второй мировой войны был другой всплеск. То есть, эта система летнего времени применялась в критические моменты, скажем так, истории, когда моменты критического напряжения сил общественных, когда любая экономия, а тогда это было сделано для экономии топлива и электроэнергии, которые были очень Цены, особенно в военное время. Вот после Второй мировой войны снова был откат. А там оставалось 15-17 государств, которые в начале 50-х годов применяли эту систему. А современная картина вот какая. Есть систематические данные с 1970 года. Как вы помните, в 1973 году был первый крупный нефтяной кризис, когда Саудовская Аравия прекратила продавать нефть на Запад, и цены взлетели в 3-4 раза. И И после этого, как вы видите на этом графике, после нефтяного эмбарго, пошла э, тенденция э, в э, применении э, системы сезонного времени. К, э, к 90-м годам, э, когда был достигнут пик, более 90 стран применяли эту систему, потом пошел небольшой откат назад. Ну и в прошлом году, как вы знаете, и Россия, и вместе с ней Беларусь тоже отказались от перехода на сезонное время, э, но не отказались от летнего времени. Мы, как вы знаете, на летнем времени остались. Э, неожиданно, может быть, для так сказать, многих. И об этом как раз мы поговорим, почему так. Вот что сейчас? Сейчас примерно... Чуть менее 80 стран применяют э, летнее время, но среди этих 80 стран вы видите э, фактически почти все страны золотого миллиарда, то есть самые развитые страны, но вот только Япония, Исландия, э, если брать северный полушарий, развитых стран не применяют. Э, дальше мы видим, что в тропиках это не применяется, потому что там э, ре режим света таков, э, сезонный, что э, нет никаких преимуществ. Э, имеет смысл э, в интервале от 3... 30 до -60, 60 широты максимальный эффект дает применение сезонного времени. Что в России? Россия в 17 году еще указом Временного правительства стала переходить на летнее время. Это было 1 июля 17-го года. Ну а в ноябре 17-го года, обратно на зимнее время, как вы можете догадаться, Россию Уже возвращали большевики. А, несколько лет после этого, каждый год, два раза, каждый год дважды издавался указ на летнее время, обратно на зимнее время, потом в середине 20-х годов эту практику прекратили. А, а Да, а в 19 году тоже декретом Ленина страна была переведена на международную систему часовых поясов. До этого там была какая-то система, которая основана на местном солнечном времени. Вот. Россия, как вы видите, она долго, почти лет 40 сопротивлялась переходу на эту систему. но ну, аргументация там была такая. Если мы перейдем на такую международную систему, мы имеем риск утратить национальную идентичность. Вот уже тогда... Мы боялись постоянно утратить свою идентичность. А, ну, вот перешли и вроде бы не утратили. И вы видите, вот эта карта, а, она показывает, что первоначально у нас наши часовые зоны на территории страны, очень хорошо соответствовали международным часовым поясам. Кое -где, ну, поскольку территория страны в значительной степени была безлюдной, да, у нас в северных и восточных районах больше медведей, чем людей, и сейчас во многих районах так остается. И поэтому тогда там не имело смысла как-то эти границы как-то детализировать, поэтому они идут, идут ровно по граничным меридианам, как и положено по международной системе часовых поясов. И каждая наша зона соответствует хорошо своему поясу. Потом в 1930 году а, снова возобновилась практика перехода на сезонное время, а, но подумали... Э, так сказать, рассудили э, и решили, что зачем возвращаться обратно на зимнее. И вот таким образом э, страна перешла на летнее время и с него не ушла. Это э, и, и осталось э, на, на час впереди поясного, поясного времени. И вот мы видим карту часовых зон э, тех времен, значит, 30-е, 40-е годы. Мы видим, что практически ничего не изменилось, просто время сдвинулось на час вперед. Те же зоны, но чуть-чуть границы отредактированы, э, а время на... Э, на час вперед. Дальше часовые зоны, вы видите, менялись, но принцип оставался тот же. Да? Поясное время плюс, плюс один час. А вот в начале 80-х годов у нас был введен снова переход на летнее время вместе с Европой. Мы стали переходить большая часть европейских стран в конце 70-х годов и в начале 80-х, и мы стали переходить. Но вот часто говорят критики нашей системы времени, говорят, что вот якобы в 80-х годах, вводя переход на летнее время, забыли, что мы уже живем на час вперед. Ну, конечно, никто ничего не забыл. Было мощное государство с мощной аналитикой, и просто посчитали, и мы с вами увидим, что это было вполне продуманное, разумное, разумное решение. Сдвинуться еще на летний сезон на 1 час вперед, но здесь начались одновременно с этим пере перестройки самих часовых зон. Часть, часовых, часть регионов стала перемещаться в соседние зоны, ближе к Москве. И вот вы видите, появились у нас такие жирные, здесь показано на карте, границы, где на два часа скачок сразу совершается, на два часа меняется время, нарушается принцип непрерывности часовых зон, который на самом деле и в то время был записан в постановление, которое регулировано Это, что время внутри страны время на границе часовой зоны не должно меняться больше, чем на один час. Но всё ничего, потому что в основном это были северные безлюдные районы. Вот только, видите, Татарстан тут пробил, э, про пробил брешь. Вот. И вот здесь на границе значит, э, Татарстана с э, Уралом э, стал, э, возник двухчасовой скачок. Ну и вот, наконец, что у нас сейчас? Э, у нас... Часовые зоны продолжали примерно лет 30 потихонечку-потихонечку перемещаться ближе к Москве. Ну, можно, конечно, обсудить смысл этого, но смысл скорее, скажем так, административный, чем выгода какая-то для населения. Потому что одновременно с этим сдвигом к Москве, к примеру, во многих регионах менял, менялся режим рабочего дня. Сдвинули на час ближе к Москве, но стали на работу приходить не к 9, а к 8. На самом деле, по клиническому времени, все равно, как вы понимаете, вы остались жить по тому же режиму. Да? Сдвинули стрелки часов, но и сдвинули одновременно свой режим, режим работы. Но вот что у нас в результате сейчас. Сейчас у нас наша карта часовых зон, она сильно укрупнилась. У нас исчезли две часовые зоны между Москвой и Уралом у нас теперь. И вы видите, что двухчасовой этот рубец, он протянулся с севера на юг через всю страну. Надо сказать, что... Вот таких двухчасовых скачков нет ни в одном крупном государстве. Это недостаток нашей современной системы часовых зон, потому что это действительно разобщает, нарушает межрегиональные, хозяйственные, культурные и прочие, и прочие связи. Дальше у нас на Дальнем Востоке Чукотка и Камчатка в позапрошлом году были переведены на магаданское время. Исчезла одна часовая зона Чукотка. вообще по-хорошему, как вы видите, кончик её высовывается в западной полушарии, Должна жить по времени 13-го часового пояса. Но, ну, ну и дальше, поскольку мы зафиксировали летнее время то э, в итоге получается такая картина, что есть Москва и Московская часовая зона, огромная, э, которая живет на 4 часа впереди Гринвича. Хотя Москва находится на границе 2-го и 3-го часовых поясов. То есть в реальности Москва, получается, живет на полтора часа впереди солнечного, солнечного времени. Ну и э, другие регионы тоже в основном оказываются... Э, то есть формально, формально мы теперь живем э, по времени поясное плюс 2 часа. Но из-за этих э, сдвигов часовых зон, которые происходили в последние 30 лет, э, реальная картина гораздо сложнее. Вот эта реальная картина. Эта карта показывает, э, как живут... Э, показывает э, время, местное время разных территорий э, по отношению к солнечному времени. Ну, поясное время, как вы, как вы помните, идея его в том, чтобы быть не дальше, чем на полчаса от солнечного времени. Да? Вот как у нас сейчас. Ну, вы видите, что часть регионов, те, которые посветлее окрашены, они, значит, дальше вперед солнечного времени ушли. А самые темные, а это северо-восток Коми, это э, восток Чукотки, они вообще на самом деле находятся раньше, свою, раньше поясного времени, раньше солнечного времени живут. И общий размах довольно большой получается для разных территорий страны. Вот эта табличка, в которой подсчитано, сколько процентов территории, тут уже не по населению, а по территории, а по населению гораздо сложнее посчитать, живет по какому времени. Вот мы видим, например, что для всей территории страны у нас примерно процентов 80 всей территории живет от часа до 2,5 часов впереди солнечного времени. Если же брать территорию южнее 60-й параллель. А это территория, где живет у нас 90% населения. Это не считая Санкт-Петербурга, который находится ровно на 60-й параллели. Мы его относим к северным территориям. Вот без него 90% живет у нас в южной половине страны. Ну, здесь процентов 90 получается. От 1 часа до 2,5 часов впереди солнечного времени. Вот у нас такая такая реальная картина. Но при этом есть и территории, вы видите, которые наоборот отстают от, от солнечного времени, а есть те, которые опережают его до 3 часов. Даже. То есть на 4 часа у нас размах на территории страны, в разнице соотношения природного и местного времени гражданского, по которому живут регионы. Ну, когда я говорю о разнице с природным временем, я не вкладываю в это, прошу обратить внимание, негативного смысла, потому что, как мы увидим дальше, эта разница и должна быть, потому что наш реальный социальный ритм, Он уже давным-давно смещён относительно ритма природного. И вот к этому мы с вами потихонечку подбираемся. «Как Россия выглядит на фоне остального мира? Не слишком ли мы забежали далеко вперёд со своим временем?» Ну, действительно, формально, ну и поскольку мы провозгласили это, скажем, как принцип, да, что мы сдвинули своё время на два часа впереди поясного, Россия и на карте мира, если брать зимнее время, вот сейчас, Она действительно выглядит краснее на этой карте, то есть дальше впереди солнечного времени. Но мы видим, что и значительная часть остальных стран, да, есть много стран, вот Аляску посмотрите, да, Аляска живет э, далеко впереди, на, на, на полтора, на два часа впереди солнечного времени. Посмотрите на Аргентину. То же самое, от часа до двух часов впереди солнечного времени. И они давно уже это сделали, еще раньше России. Посмотрите на Исландию. Исландия живет по времени Гринвича, находится значительно западнее. И Исландия, вот если кто не знает. Да? Но, соответственно, они живут на полтора часа постоянно, круглогодично. Они не переходят на летнее время. На полтора часа впереди солнечного времени. Прямо как Москва сейчас. Абсолютно как Москва. Ну и, к слову сказать, продолжительность жизни там далеко не страдает от этого. А живут они так уже десятки лет. Испанию, посмотрите. Испания и зимой-то живёт от часу до полутора э, часов впереди э, солнечного времени. То есть мы не одиноки в этом. Есть значительное количество стран в мире и территорий, которые так делают. А если мы посмотрим на летнюю картину, когда те почти 80 стран перешли на летнее время, то мы увидим, что Россия вообще, она очень, даже вполне вписывается в эту тенденцию. Видите, все северное полушария у нас красное на этой карте. Все сдвинулись вперед. Ну, какой мы можем сделать вывод из этого обзора исторического? Вывод такой, что э, э, ввели поясное время, но почему-то постоянно к тем или другим способам э, стремятся э, разные государства в разное время э, сместиться вперёд него. Либо смещаются только летом, либо смещаются постоянно. И вот эту тенденцию мы должны зафиксировать и понять её, в, чём, в чём причина? Чем-то не устраивает эта система поясного времени, чем-то она не удовлетворяет потребностям общества. Ну вот, э, пришла пора поговорить. А что ж такое правильное, правильное время? Как определить? Да? По какому времени надо жить? Как выставить стрелки Часов. Вот э, здесь вы видите ситуацию со светом э, с дневным и ночным временем в Москве летом. Это июнь месяц. Темная это ночь. А светло-серый цвет показывает так называемые гражданские сумерки, когда Солнце уже недалеко под горизонтом, и поэтому уже светло. Ну, а дальше белое – это, собственно, день, когда Солнце находится над горизонтом. В светлое время суток мы будем включать и эти самые гражданские сумерки, хотя формально подсход там еще солнце не произошло. Либо же уже Солнце село, если это вечерние гражданские сумерки. А внизу перед вами период бодрствования человека. Надо спать 8 часов в день. В сутках 24 часа, значит, бодрствовать надо 16 часов. Звёздочкой показана середина этого времени бодрствования. Ну и тогда вопрос. Вот нам этот период бодрствования э, в световой, э, в суточный цикл. Каким образом наиболее разумно вписать? Э, большинство, я думаю, скажет, что наиболее разумно совместить середину времени бодрствования с серединой дня. То есть, вот таким образом Это сделать. И, наверное, никаких бурных возражений это ни у кого не вызовет. Но в том-то и весь фокус, что середина нашего времени бодрствования это далеко не 12 часов. Еще Хадсон, новозеландец, вот здесь выдержка из его статьи, где он обосновывал необходимость перехода на летнее время, описывал режим жизни человека. Новозеландцы конца 19 века. Нетрудно увидеть, сейчас я там зачитаю отрывки, что а, наш современный режим жизни, и наш, и британского содружества, он так и остался примерно, примерно таким же. А, мы встаем примерно в 7 часов, а, а отходим ко сну примерно в 11. Да? А, во то мы завтракаем, во столько-то начинает, вот, Работа начинается в большинстве случаев от 8 до 9 часов. Это прям наш сам режим жизни. Ну и так далее. Ну и значит... Вот режим жизни и Новой Зеландии конца 19 века, и современная там, Британия, Соединенные Штаты, и Россия тоже. Да? Работать мы начинаем в среднем в 8-9 часов. Чтобы прийти к 8-9 на работу, надо встать в 6-7 часов. Чтобы спать в 8 часов, нужно отойти ко сну в 22-23 часа. А после работы, вот очень важный момент, у нас еще появился довольно продолжительный период досуга. Мы не сразу, вот мы с утра встаем и сразу бежим на работу, на учебу еще куда-то. Ребенка в детский сад. Но а после работы у нас довольно длительное время, когда мы посвящаем его себе, семье, друзьям. Это время нашего досуга. Это неотъемлемая часть нашей современной цивилизации и нашего современного, скажем так, социального ритма. Вот за счет этого времени досуга, который первоначально... Он возник в городской среде, по мере развития городов. В общем, этот стиль жизни распространился и на другие слои общества. У нас в итоге середина нашего реального времени бодрствования приходится на 14-15 часов, как здесь показано. Ну и, возвращаясь к этой картинке, чтобы совместить середину нашего времени бодрствования с серединой светового дня, мы должны стрелки часов сдвинуть на 2, а то и на 3 часа вперёд. Ну, что означает, стрелочка там влево стоит, что мы просто крутим назад циферблат. Да? Назад на 2 часа циферблат, то же самое, что вперед стрелки часов на 2 часа. А, ну, вот, наверное, это и будет правильное время, которое учитывает современный социальный ритм. Не вообще абстрактное, потому что, когда мы 12 на часах совмещаем с 12 по Солнцу, а, это скорее напоминает какую-то магию цифр. Да? 12 и 12... Вроде бы правильно красит вот эта строгость, скажем так, арифметическая. Она создает иллюзию какой-то правильности. Но это именно иллюзия. Да? Потому что 12 на наших часах – это далеко не середина нашего... Это далеко не наш полдень реальный, не наш настоящий полдень. Да? Наш реальный настоящий полдень – это от 14 до 15 часов. Ну вот, есть данные хороших социологических наблюдений, исследований. Например, в Великобритании национальный офис статистики проводил несколько раз Time Use Survey, называемый исследование использования времени людьми значит, по опросам. Там анкеты люди заполняли строго научные исследования. И вот на этих картинках можно видеть как устроена жизнь людей в Бирмингеме. Ну, просто там несколько было городов, я из них выбрал Бирмингем. Посмотрите, кривая показывает соотношение. Сколько людей значит, из 100% бодрствует, сколько спит. И мы видим, что действительно вот этот вот социальный ритм смещен. Он, картинка несимметрична относительно 12. Да? Картинка смещена, смещена на вечер. У нас ещё в час, в два ночи ещё значительная часть людей не спит. Да? Ну, незначительная, уже, уже небольшая относительно. Да? Пик сна в три, в четыре, э, зато в пять, ну, а больше в шесть, в семь, люди начинают просыпаться, а где-то в 22, в 23, в 24 отходить, отходить ко сну. Вот если мы теперь на эту картинку ре реального жизненного ритма людей положим светлое, тёмное время, а здесь это сделано для двух крайних точек в году. Дня летнего и дня зимнего солнца то мы увидим, что, в общем, сдвигая вот эту светлую полосу, мы можем добиться того какого-то оптимального эффекта. Так, так, так сделать, чтобы светлое время суток приходилось на то время, когда большая часть людей не спит. Большая часть людей не спит. И, ну вот, сейчас верхняя, верхний ряд – это жизнь Великобритании по гримническому времени, как она сейчас и живет, с переходом на летнее время. Вот пунктирчик там показан. И виден смысл перехода на летнее время. Смысл перехода состоит в том, чтобы сдвинуть эту светлую полосу вот сюда на вечернее время, когда много людей еще не спит, а уже темно становится. Вот мы освещаем освещаем светом вечернее время, когда оно нужно многим людям, когда многие люди еще не спят. Ну, а нижняя полоса показывает проект перехода Великобритании на центральное европейское время, который обсуждается уже лет 40, и в конце мы об этом скажем. Они практически уже перешли, и у них сейчас загвоздка, которая совершенно в другой плоскости стоит. Все согласились уже, что, кстати, что это рационально. Посмотрите, переход сдвиг систематически на час вперед, плюс еще летнее время летом позволяет ну, фактически э, максимально использовать то светлое время которое дает природа максимально хорошо наложить его на график бодрствования бодрствования людей а, вот значительно Значительная часть смысловой нагрузки, скажем так, системы времени, она связана именно с транспортом, и мы об этом будем тоже говорить. Здесь на этих графиках показано уже для России в основном, показана загрузка дорог в городе Москве и Петербурге, тут же Киев. Киев, как вы знаете, жил на момент составления этих графиков на час позади Москвы по времени, хотя находится вроде в том же часовом поясе, вот. А сейчас уже на 2 часа. Но вы видите, что вне зависимости от того, на каком меридиане, какое вот соотношение местного и солнечного времени, все равно транспортные пики абсолютно совпадают. Это совпадают они и летом, и зимой, независимо от того, когда темно, когда светло. То есть эти графики иллюстрируют, что жизнь современного человека регулируется не э, наступлением света и темноты, она регулируется социальным ритмом. Во сколько тебе нужно на работу, во сколько работают учреждения и так далее. И наша задача выставить часы так, подстроить их под этот социальный ритм. Сдвинуть таким образом, что когда больше, э, значительная часть людей на улицах, когда значительная часть людей не спит, вот это время должно быть максимально освещено. Интересно, что... Транспортные пики, они примерно равновеликие, и утренние, и вечерние, но аварийность приходится ну, раза в два э, превышает именно вечером. Можно это обсуждать, но у нас на это нет времени. Это означает, что если выбирать, какой транспортный пик лучше осветить, а их надо освещать, потому что в темноте риск пешехода попасть в аварию и погибнуть в ней возрастает в 7 раз. Есть хорошие статистические данные, поэтому европейские. Ну вот, цифры в 7 раз в 8 или в 6, но ну, порядок величины такой. Поэтому, значит, нам нужно обязательно освещать это время. И если выбирать, а нам придется зимой выбирать зимой день короткий, когда осветить утром или вечером. Вот с этой точки зрения, если исходить, то лучше осветить вечерний час пик. Мы больше спасем, скажем так, людей, чем, э, нежели мы вместо вечера освети осветим утро. Ну вот, э, вернемся теперь опять к Москве. Э, два варианта. Отчисление времени крайних. Справа тот вариант, по которому мы э, живем сейчас. Поясное время плюс 2 часа. Ну, для Москвы это на самом деле получается плюс полтора, относительно солнечного, как мы говорили. А слева это вариант, если бы Москва жила бы по времени своего часового пояса, второго. Но считается, что Москва в втором поясе, хотя она на границе второго, второго и третьего. Вот давайте посмотрим. Да? Э, э, мы часто слышим, что есть вот правильное поясное время, а мы для чего-то Смещаем, смещаемся с этого, уходим с этого поясного времени, чтобы экономить киловатт-часы там или еще что-то. Ну, вот есть правильное время, а мы по каким-то причинам с него уходим. А, ну, давайте посмотрим, насколько оно правильно. А, если жить по поясному времени, посмотрите, мы будем просыпаться только в пик зимы мы будем просыпаться с рассветом. В остальную часть года мы будем просыпаться за а, долгое время после, за длительный срок после того, как рассвет прошел уже. Да? Мы будем долго спать, а, солнце уже высоко, мы все еще спим. Это, надо сказать, и на здоровье плохо отражает. Зато уходить ко сну и значительную часть того самого досуга вечернего, который наше личное время, которое самое ценное, может быть, что у многих есть, мы будем проводить в темноте. А при современном варианте, да, когда у нас часы сдвинуты на два часа вперед, ну, в общем, картина действительно картина, картина получше. Мы ближе просыпаемся к рассвету, большую часть года, а у нас больше света приходится на вечернее время, но единственное, конечно, зимой, в зимнее время мы, недостаток этой системы, недостаток состоит в том, что действительно в зимнее время у нас значительная часть утра погружается в в темноту. Ну и тут нам э, приходится выбирать. Невозможно э, поставить часы так, чтобы удовлетворить как бы всем, всем потребностям. Об этом мы тоже, э, тоже поговорим. Но э, по э, сумме, э, скажем так, вот если взять за критерий полноту использования светлого времени, да, сколько, какая часть периода бодрствования людей освещается естественным светом, то оказывается, что, конечно, вот эта система, она значительно более рациональна. Мы теряем много времени вот эти тёмные, тёмные вечера, теряем их по утрам, когда спим, а солнце уже встало. Вот, поэтому я считаю, что вправе задать такой вопрос. Это... Правильность поясного времени, которое мы часто слышим. Это, наверное, миф всё-таки, да? Это магия цифр. 12 к 12 присоединяемо на самом деле. Надо не 12 по часам совмещать середины светового дня, а реальную середину нашего дневного цикла. Да? Ну вот, расчёт светлого времени... При разных системах, от поясного до поясного плюс 2, а это э, серым выделена та система, которая была у нас. Мы э, зимой жили на час впереди, а летом переходили еще на час, были на два часа впереди поясного. Показывает, если приглядеться к этим цифрам, что наши современные и прошлые системы, вот это две системы, которые дают максимальный свет на период бодрствования людей. Как только мы сдвигаем часы назад, то на несколько процентов сразу количество светлого, количество светлого времени уменьшается. Каждый процент здесь – это 62 часа. Ну, к примеру, если взять тот же Санкт-Петербург. Если жить по поясному времени, то 74% годового времени бодрствования людей будет освещено. При современной системе – 78. Значит, вот 4% – это 240 часов. Много это или мало? Это много. Это 10 полных суток светлых. Да? А, для Москвы а, сейчас у нас 78, а было бы 71,5. Ещё больший эффект, а, значит, 6,5. Если принять в качестве критерия а, рациональности системы, как, как выставить часы, да, Рациональность это полноту использования светлого времени, то, конечно, сдвиг вперёд, а именно наша современная система и та, которая была у нас, они эквивалентны. Все другие им... Им проигрывают. А, чем наша современная система лучше, которая была? Мы не переводим дважды в год стрелки. Да? И это удобно. И плюс еще есть сведения о том, что это плохо влияет на здоровье некоторых категорий населения. Чем она, а, какой у нее недостаток? У нас темно зимой по утрам. Ну вот надо выбирать, что перевешивает. Если мы будем сдвигаться на час назад то мы будем терять уже светлое время. И эти потери светлого времени, вот мы можем посмотреть, к чему они приводят. Но сначала я должен сказать, что в последние особенно годы развились широко явления, которые я бы назвал алармизмом, когда и в прессе, значит, в разных СМИ говорится о том, что наша система времени, когда мы... Ну, либо сезонный перевод стрелок, часов, либо вообще сдвиг времени вперёд, что он негативно влияет на здоровье. И там действительно есть исследования вполне достоверные, которые показывают, что какой-то эффект, например, от сдвига стрелок вперед-назад на определенную часть людей какой-то эффект есть. Но я должен сказать, что здесь много также и, в общем, не очень достоверных данных, которые пугают просто население, такие пугалки, которые, э, я считаю, приносят только вред. И, наконец, в мире есть и другие системы, скажем так, регулирования, Времени, а именно не часами, а ритмом жизни. Ну, к примеру, в Германии на час на полтора люди начинают работать раньше, чем мы. Ну, так вот у них исторически сложилось. Поэтому им вполне достаточно жить зимой по поясному времени, как Германия живет, но летом они все равно не брезгуют переходить на летнее время, потому что это действительно дает экономию и более эффективное использование светлого времени мы больше обратим внимание на аварийность на дорогах. Вот после перевода стрелок часов действительно есть эффект, когда в ближайший понедельник после перевода стрелок количество аварий возрастает. Правда, в осенний перевод стрелок это компенсируется снижением количества аварий, когда прибавляется, прибавляется час. Но вот другие данные, которые показывают то же самое снижение и повышение аварийности при переходе и при уходе с летнего времени. Но вот итог этих исследований не такой, что действительно сам перевод стрелок в ближайшие дни после него обычно наносит какой-то ущерб. Но общий эффект годовой, значит, то, что в результате этого перевода стрелок вы летом живёте и больше, лучше используете светлое время, с лихвой перекрывает те несколько дней, когда ущерб. Вот, к примеру, по Соединённым Штатам получен такой результат по разным статистическим моделям, посчитали, что в среднем сдвиг на час вперед времени э, дает уменьшение числа смертных случаев в ДТП на 3%. Э, и тяжелых э, ущербов здоровья, то есть инвалидность, когда человек в инвалидной коляске находится, ну, примерно, грубо говоря, 1%. Но если мы эти данные экстаполируем на Россию, где гибнет э, 25-30 тысяч человек в год, и в инвалидной коляске садится где-то 250 тысяч человек в год на дорогах. Таки, такая наша статистика официальная. Да, 3%, 1 Получается, что примерно полторы, от 1500 полу, до 1800 человек в год наша современная система времени по сравнению с жизнью по поясному времени дает уменьшение жертв в дорожно-транспортных происшествиях. И на 3 с лишним тысячи меньше людей получают инвалидность. Ну, это, если сравнить, допустим, с э, терактами, да, которые являются бичом нашей современной жизни, то оказывается, что эффект сдвига часов, он значительно, он на порядок величин превышает количество жертв в терактах. За, даже, даже за те годы, когда у нас число терактов было очень велико. Вот я полагаю, что... Это главное, почему э, современная наша система времени, главное преимущество по сравнению с жизнью по поясному времени. Поскольку она лучше отвечает современному социальному ритму, э, это, это имеет много разных следствий, и вот это главное. Меньше жертв на в транспорте можно сюда прибавить и криминальное. Если у нас лучше освещены вечера, соответственно, меньше риск подвергнуться криминальному нападению, к примеру, когда идут люди с работы или из школы, из школы дети. Но тут, к сожалению, количественных оценок пока нет. Все понимают, что это неудобно часы двигать туда-обратно. Но это делают ради того, чтобы использовать один из важнейших ресурсов солнечный свет. Ну и, наконец, один из подходов таков, что зачем нам сдвигать назад, уходя с летнего, давайте мы на этом летнем времени не останемся. То есть сдвиг постоянный сдвиг в течение всего года вперед. Вот такой постоянный сдвиг времени. Сейчас у нас сосуществует как бы три версии вот этой системы поясного времени. Поясное само по себе, поясное плюс летнее время и э, постоянный сдвиг относительно поясного. На самом деле все это основано, конечно, на солнечном времени, но вот э, постоянный сдвиг или сдвиг сезонный больше соответствует э, современному ритму индустриального и уже постиндустриального, вы знаете, такую теорию, да, постиндустриального общества, в которое вроде бы значительная часть мира уже э, вступила. Вот это сосуществование разных систем Систем. Оно, с моей точки зрения, отражает два факта. Во-первых, то, что мы находимся в переходном состоянии. Вот, э, ну, и это переходное состояние, тенденция развития показывает, что это переход куда? Переход к сдвигу всё-таки вперёд, система времени. И поэтому та система, которая существует сейчас у нас, э, она, видимо, э, скажем так, на острие этого прогресса прогресса, по крайней мере, понимания, что нужно так делать. И второе, мир многообразен, вот то, что мы говорили, не для всех обществ, оказывается, этот светлый час ценен, но и поэтому я вовсе далек от мысли, далек от желания весь мир прочесать под одну гребенку и заставить его жить по единой системе времени. Ну, просто мы должны реально осознавать преимущества и недостатки разных систем и выбирать этот долгий общественный процесс, это общественный компромисс, но Он возможен на основе какого-то реального знания, понимания э, преимуществ и недостатков той или другой системы. И заключить я хочу э, все-таки э, высказать свое мнение относительно развернувшейся в дискуссии э, о нашей системе времени. Я полагаю, что и та система, которая у нас была до этого, и та, на которую мы сейчас перешли, обе они э, находятся в ряду лучших в мире по своей продуманности, по эффективности использования светлого времени. И э, мы э, от этой эффективности использования светлого времени собираем очень хороший урожай разных хороших социальных и социальных, в основном социальных даже, в меньшей степени экономических. Вы видите, про экономику вообще не говорил. Я считаю, что это на третьем месте вопрос. Главное – вопросы качества жизни и, и безопасности жизни. С этой точки зрения наша система вполне, я считаю, не только конкурентоспособна, она может служить как пример и для... Остального мира. Что нам бояться? Мы спутник первый, первыми запустили, да, помните, как была такая песня. Ещё мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Вот не только в области балета, но и наша система времени, я считаю, это образец, который достоин для подражания. Спасибо. Меня зовут Самуил Михаил. А у меня такой вопрос. Вот бытует мнение, что переход, вот эти смены часовых поясов, здесь существует политический некий подтекст. Андрей Владимирович, вот в этой связи хотелось бы компетентного человека узнать, существует ли корреляция между явлением алармизма и, кстати, упомянутой вами теорией златого миллиарда? Ну, золотой миллиард это не теория, это такое, скажем так, неформальное деление мира на богатых и не очень богатых. Да? Я, я не думаю, вот этот тот самый алармизм, который я упомянул, скорее это инициативное... Скажем так Имеет инициативные корни Ну просто действительно Многим людям на уровне ощущений На уровне чувства не нравится Сдвиг времени относительно Вот они считают да, У них из души это идет И они пытаются свое мнение Распространить на Пытается убедить в нем всех, но это нормально абсолютно, я полагаю. Единственное, что свое мнение нельзя э, навязывать. И это мнение должно опираться на какие-то объективные, объективные данные. Я не вижу здесь никакого, честно говоря, политического протекста.